Глава первая. Бат, суббота, 10 декабря 1983 года. Пчелы. Римляне считали, что видеть полет пчел – дурное предзнаменование. Малый книжный магазин в Бате был, в общем-то, не так уж мал. Он только казался узким и тесным, деля нижний этаж трехэтажного георгианского дома с такой же тесной табачной лавкой – где продавались подозрительные курительные смеси, которые хозяйка лавки готовила сама, и сигареты якобы из восточного Стамбула. На самом деле, малый книжный был здешним форпостом семейного клана Сен-Жак, вот почему в реальности он был куда больше, чем могло показаться как снаружи, так и изнутри. Даже табачная лавка была всего лишь фасадом, за которым обитала праворукая книготорговка, и ее мерзкий товар – успешно отпугивал клиентов, оставляя ей достаточно времени для изучения трудов Исаака Уолтона и таинственных заклинаний с использованием рыбы. Из остальных 15 книготорговцев малого книжного 12 были леворукие, оперативники, воины, а иногда и палачи. Их главной задачей было наблюдение за взаимодействием людей и той сущности, которую римляне называли «Сулис Минерва». Она обитала в ринских банях, многолюдных как во времена их строителей, так и потом. Всякому, кто приносил ей дары, тем более правильно подписанные, сущность готова была даровать чудесную силу, особенно если обратившийся к ней жаждал отмщения или воздаяния. Каждый год в БАД приезжают десятки тысяч людей, так что работы к книготорговцам из малого книжного хватало всегда. Они наблюдали за очередью в бане, выслеживая в ней сектантов смерти и других существ той же породы, приезжавших выпрашивать у Минервы несчастного случая с жертвами или скоротечные неизлечимые болезни для кого-нибудь. В те часы, когда бани были открыты для посетителей, наблюдение велось постоянно. В нерабочее время надзор ослаблялся, но патрули все равно проходили мимо по несколько раз за вечер и ночь. Магазин часто использовали в качестве временного хранилища для крупных партий книг, которые скупали с рук по всем западным графствам. Распродажа с аукциона книг у «Утонченные леди», продажа собственности джентльмена, в основном книг и тому подобное. В магазине книги сортировали и заносили в каталог, а уже потом отправляли в новой книжной в Лондоне, в книжный магазин «Мьюза в Йорке», и если добыча оказывалась слишком таинственной для продажи – то ее отвозили на вечное хранение в библиотеку, расположенную в туннеле Кроули в Эдинбурге или в соляную шахту в Чиашире или в какое-нибудь еще тайное убежище Сен-Жаков. Когда с какого-нибудь аукциона приходила особенно крупная партия книг, штат праворуких в Малом Книжном удваивался, а то и утраивался целью ускорить атрибуцию книг перед внесением их в каталог. Праворукие не были воинами, как их леворукие собратья, зато владели многими таинственными искусствами, в том числе и такими, которые веками не считались магическими, а именно экспертными познаниями в книгопечатании и во всем, что с ним связано. Они прекрасно разбирались в шрифтах, видах бумаги и переплетах, что и неудивительно, ведь недаром они столько веков вели книжную торговлю. Книгу, интересную для магов, не всегда легко опознать, иногда этому мешают особые приемы. Например, Настоящий переплет из кости, покрытый руническими надписями, может защищать обычная клеенка, а иногда и магический футляр из лунного света, отводящий глаза всякому, кто станет проявлять к книге излишний интерес. Правда, создание такого футляра – дело трудное. Для этого книгу надо 17 раз подряд вынести в полнолуние на вершину одного из особых холмов, которых в Англии всего три, где она должна стоять серебряные лохани всю ночь, впитывая лунный свет. Задача почти невыполнимая, учитывая вечный английский дождь. Такие приемы неизменно работали против обычных исследователей, но если за дело брался праворукий книготорговец, то он обязательно раскапывал какое-нибудь несоответствие приплета, шрифта, содержания, заглавия или качества бумаги в заявленном провинансе книги, и тогда работа по раскрытию истинного провинанса начиналась всерьез праворукая Вивьен Сен-Жак обнаружила как раз такое несоответствие в сборнике карт английских графств Томаса Моула. Золотые буквы на кожаном корешке книги гласили, что внутри находится собрание карт, а на титульном листе значилось «Собрание карт Томаса Моула», переплетенное для сэра Ричарда Вединка Амосом Калайлом из Солсбери в 1954 году. Казалось бы, что тут странного? Карты Англии Мола красивые, хорошо изданы, за ними гоняются коллекционеры, да и Карлайл, известный современный переплётчик, один из лучших. Но вот именно это и вызвало любопытство Бивбиен. Дело в том, что на задней обложке, с внутренней стороны, она обнаружила небольшую выпуклость со следами непрофессиональной подшивки и подклейки переплёта. Кто кто, а Карлайл не мог позволить себе такой скверной работы. Это значит, что обложку вскрыли уже после того, как книга вернулась от переплётчика, и что-то вложили между основой переплёта и кожаной обшивкой. Вивиан положила книгу на рабочий стол и снова придирчиво оглядела её со всех сторон. Кончики пальцев её правой руки слегка покалывало под перчаткой. Причиной тому могла быть книга, а могло быть и что-нибудь ещё. Например, покалывание могло предвещать скорую неприятность. «Хм...» — протянула она. «Нашла что-нибудь интересное?» — донесся от соседнего стола голос Руби. Тоже праворукая, она работала в малом книжном постоянно. Это она вызвала на помощь для оценки библиотеки недавно скончавшегося сэра Ричарда Вединка, и на зов из Лондона приехала Вивьен. Руби родилась на десять лет раньше Вивьен, ей было чуть за тридцать. Руби считалась в их паре главной, Впрочем, чисто номинально, ведь праворуки все до одного, настоящие анархисты по своей сути, лишь очень условно объединенные наличием общих целей и интересов, но даже к ним каждый праворукий предпочитает идти своим путем и нести индивидуальную ответственность. Правда, в случае необходимости им приходится слушаться старших, а слово двоюродной бабушки Евангелины закон для всех праворуких. «Тут в переплете что-то спрятано», – сказала Вивинн. Отодвинув стол, она встала и по извилистому проходу между штабелями, заполненных книгами чайных ящиков, выстроенных рядами для облегчения навигации, двинулась к шкафу, который стоял у двери на лестницу и в котором хранились необходимые для их работы предметы. В каждой мастерской праворуких книготорговцев имелся такой шкаф. Иногда и не один. На вид они могли различаться, но внутри всегда хранилось одно и то же. Когда-то это был шкаф экономки XVIII века с тремя отдельными шкафчиками над двумя рядами ящиков. Вивен коснулась затянутым в перчатку указательным пальцем правой руки третьего ящика справа, и тот выкатился наружу. Она заглянула в него и нахмурилась. «Кто-то не вернул щуп на место». «Он у меня», — ответила Руби, — из-за горы ящиков высунулась рука с зажатым в ней ореховым прутом в форме буквы «Y». «Извини». Вивин вернулся назад по проходу, старательно обойдя ящик, из которого торчала полоска жести, боялась порвать свою новенькую батистовую блузку от Лоры Эшли. Вообще-то молодые книготорговцы в большинстве своем предпочитали «паковать книги в картон», На старшее поколение по-прежнему настаивало на ящиках из-под чая, которые во множестве дрейфовали из одного убежища Сен-Жаков в другое, как мусор, прибитый к берегу волной. «Спасибо», — сказала Вивен, и, держа перед собой ореховый пруд, как это обычно делают лозоходцы, вернулась к своему столу. Стоило ей провести им по книге, как пруд изогнулся у нее в руках точно живой. Неприметный комок под задней сторонкой обложки словно мощный магнит притягивал прут к себе. Вивин пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать щуп, а затем отвести его от книги. Ей даже пришлось задержать дыхание и прибегнуть к магии. Но когда Вивин отвела щуп в сторону, он снова стал обыкновенной раздвоенной веткой ореха. Здесь что-то спрятано, и это что-то очень мощное, сообщила Вивин. «Руби, не поможешь мне?» «Разумеется», — тут же отозвалась Руби, встала и подошла к Вивен. «А у меня целый ящик Алисы в зазеркале. Причем еще издания какие-то скучные. Ни одного первого, ни даже позднейшей перепечатки. Самая ранняя, 1896 года». «Да, скука», — отозвалась Вивен. «Пойду принесу оборудование». И она пошла к шкафу за посеребренной опасной бритвой, двумя разномастными парами щипцов, тоже посеребренных, такими в былые времена накладывали салат, и за антикварной серебряной булавкой для шляп. Спеша с ними назад, Вивен все же зацепилась блузкой за уголок ящика, но даже не заметила этого, так была занята мыслями о загадочном предмете под обложкой книги на своем столе. «Такая фиксация на Алисе может указывать на интерес сэра Ричарда к эзотерике», Он, случайно, не был практикующим магом или кем-нибудь в этом роде? Практикующим не был, хотя рядом, может, и стоял, — ответила Руби. Склонившись над книгой так низко, что ее нос едва не касался переплета, она разглядывал его сквозь лупу, которой пользуются ювелиры. Часто приходил в книжные, был, можно сказать, постоянным покупателем, в контактах с древними не замечен. Прошел проверку в 1965-м, повторно в 1978-м, Чист, как стеклышко. По-моему, у него ума не хватило бы что-нибудь спрятать. Не исключено, что у него были какие-то подозрения, но они так и остались подозрениями. «И никаких связей с Улей Минервой?» спросила Вивиан, подходя к столу. Руби отошла к окну, где передвинула чайный ящик, загораживавший окно. Стоял зимний день, солнечного света было мало, но все же. В комнате горела шестирожковая люстра. Казалось бы, вполне достаточное освещение, но обе знали, что солнечный свет — лучшее средство для обнаружения всего тайного и скрытого, а также для защиты от любых враждебных сущностей, которые процветают в темноте. «Его никогда не видели в банях», — ответила Руби. «Хоть он почитателем ее культа, то обязательно хотя бы раз зашел туда. Есть, правда, другие места ее силы, но я сомневаюсь, что он бывал и там. Он вообще был именно тем...» Кем казался? Дико богатым и дико скучным старым пердуном, который не работал ни одного дня в жизни, а только и делал, что собирал книги. «Значит, аномалия», — сказала Вивен. «Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут». Опасной бритвой она сделала надрез на коже переплета и щипцами раздвинула края. Похоже, сюда засунули сложенную страницу. Бумага старая, старше самой книги. Большой палец на правой руке Вивен — неудержимо задергался. В то же мгновение в пологе зимних облаков открылся просвет, и самый настоящий солнечный луч скользнул прямо в окно мастерской, где в нем сразу заискрились невидимые прежде пылинки. Но благодати не суждено было продлиться. Тучи сошлись так же внезапно, как и разошлись, а солнечный луч погас так бесповоротно, словно где-то в небе повернули рубильник. «И мощная, — продолжила Вивин, прямо пропитанная магией, Такая магия может исходить только от сущности, не от человека, будь он даже практикующим волшебником. По-моему, пора звать леворуких. «Сейчас позвоню», — отозвалась Руби, не зная, правда, кто сегодня свободен. Оли с Ибрагимом сопровождают следующую партию книг сэра Ричарда, а в банях дежурит полная смена. Она подошла к переговорному устройству у входа и нажала на большую оранжевую кнопку. Устройство крякнуло, хрюкнуло, из него раздался капризный женский голос. «Да, что там еще?» Дельфина это Руби. Я в сортировочной. Можешь послать сюда кого-нибудь из леворуких, а лучше пару?» Виви нашла в одной книге магию. «Сейчас посмотрю, кто на месте». В стене между книжным и табачным магазинами было окно со ставнем. Виви и Руби услышали шаги, стук отодвигаемого ставня, окрик дельфины и неразборчивый ответ откуда-то издали. «Я и бездельники, поднимитесь-ка кто-нибудь наверх, в сортировочную, вас там спрашивают». «Да, можешь и ты». «Что? Какая мне разница, зарегистрирован ты или нет? Давай топай». Шаги приблизились. Дельфина прокуренным голосом рявкнула в переговорное устройство. «Сделано!» и отключилась. «Есть идеи?» — спросила Руби, возвращаясь к столу. Вместе с Вивианом она уставилась на книгу, лежавшую задней сторонкой обложки вверх. На обложке зиял разрез. «Пока нет», — ответила Вивиан, взяла длинные щипцы и пощелкала ими. Руби протянула руку вперед так, чтобы ее открытая ладонь оказалась в шести дюймах над книгой и глубоко вдохнула. И выдохнула. «Насчет колдовства ты в целом права, но насчет его происхождения, по-моему... «Ошибаешься, вряд ли это сущность. Скорее, это совместное предприятие Мак Маг-человек нарисовал карту и устроил фокус, а кто-то из древних добавил ему магических сил. «И если это сущность, то я такую не знаю. Она очень старая, холодная и жесткая». Вивен кивнула. Склонив голову на бок, она слушала шаги за дверью. Кто-то бежал вверх по лестнице, перескакивая через три-четыре, а то и, и через пять ступенек, хотя на ногах у этого кого-то явно были тяжелые ботинки или сапоги. «Нашли воруке помощник на подходе», — суховата заметила Руби. «Угу», — протянула Вивин. Было что-то знакомое в этих торопливых шагах, в ненужной спешке, в избытке жуа вивра с которым человек старался покрыть как можно больше ступеней одним прыжком. Поэтому, хотя Вивин и не ожидала, Встретить здесь именно этого леворукого книготорговца она не особенно удивилась, когда дверь распахнулась и на пороге сортировочной появилась молодая особа, одетая необычайно стильно, правда, по моде, кажется, 1816 года. На особе был сныкшибательный лисий палантин поверх утреннего платья с высокой талией из бледно-голубой итальянской тафты с золотистыми лентами по манжетам и горловине, Левую руку молодой особы покрывала перчатка из белой лайковой кожи, а на голове поверх кружевного чепчика красовалась соломенная шляпка с такими же лентами, как на платье. Историческую достоверность ансамбля нарушала необычайно большая сумка, которую видение держало в руке до да носа тяжелых ботинок Doc Martens, выглядывавший из-под длинного подола. Все книготорговцы оборотни по натуре, а потому способны менять пол и не только способны, но и время от времени это делают. Однако данное явление из эпохи регенства принадлежало к мужскому полу, и приходилось Вивьен младшим братом по имени Мерлин. Ему просто нравилось создавать образы, и в своих фантазиях он не знал удержу. Вивьен и Мерлин были очень похожи внешне, так что всякий, кто видел их вместе, сразу признавал в них брата и сестру. Но только Мерлин обладал свойством притягивать к себе все взгляды И это полностью устраивало Вивьен. «В бате, пока я шел по Мэнверс-стрит», начал Мерлин, отвечая на незаданный вопрос Руби, который прочел в ее взгляде, устремленном на его костюм, «я заработал четыре с половиной фунта, позируя для фото с американскими туристами. Хоть у меня полироид, я бы ушел на пенсию через пару дней. Снимки пошли бы не меньше двух фунтов за штуку. Просто удивительно, сколько их тут в это время года. Я имею в виду туристов». «Они приезжают на Рождество и надеются увидеть снег», — ответил Руби. «Не исключено, что в этом году не его получат». «Кто ты сейчас? Джейн или кто-нибудь из ее персонажей?» — спросила Вивьен. «Где ты взял это платье?» «Ну, конечно, я Элизабет Беннет», — ответил Мерлин. «А платье из мини-сериала «По гордости и предубеждению», который шел пару лет назад на BBC. Ну, тот с Элизабет Гарви. Помощница из отдела костюмов, моя знакомая». В этом платье Гарви была в середине второй серии. Сумка все портит. Слишком большая и исторически неверная. Сюда бы «ридикюль», — заметила Руби. «Знаю», — дернул плечом Мерлин. «Зато туристы не знают, или им это без разницы. К тому же редикуль маловат. Поставив сумку на край стола, Мерлин открыл ее, встряхнул с себя палантин, аккуратно свернул и убрал в сумку, где уже лежали — Его любимый револьвер «Смиттон-357» с парой обоим к нему, дубинка из железного дерева времен Вильгельма IV с королевским гербом, кинжал для левой руки, принадлежавший, по слухам, самому сэру Филиппу Сидни, посеребренные уже в более поздние времена. Книга, которую он читал в данный момент, «Неуютная ферма Стеллы Гиббонс», выпущенная издательством «Пингвин» в 1977 году в мягкой обложке, которую принято презирать. Вчерашняя булочка Челси, завернутая в пергаментную бумагу, уже замасленную. Две проволочные вешалки для платьев и кое-что по мелочи. «Как ты оказался в бате?» — поинтересовалась Вивиан. «Разве у тебя не выходной?» «Ага, был», — ответил Мерлин и, поколебавшись, добавил. «Сьюзен навещает мать. Вот я и подумал, что заскочу к ним попозже». Мерлин и Вивиан познакомились со Сьюзен нынешней весной И эта встреча вовлекла их в череду серьезных событий, результатом которых стало обнаружение и обезвреживание одной старой и очень зловредной сущности, выявление предателя в рядах самих книготорговцев, а также открытие того, что отцом Сьюзен был старик Конистон, древний владыка, как обычно величали могущественнейших сущностей древнего мира. Все трое подружились, а Мерлин и Сьюзен даже более того хотя в последнее время отношения молодых влюбленных переживали не лучшие времена. Мать девушки жила недалеко от Бата, а сама Сьюзан чаще обреталась в Лондоне, где училась в школе искусств Слейда. «Вы, кажется, хотели отдохнуть друг от друга?» спросила Вивьен. «Или я ошибаюсь?» Да, Сьюзан Мерлин влюблялся то и дело, все его романы были яркими, но недолговечными и заканчивались без взаимных упреков. Обычно Мерлина тянуло к девушкам не менее привлекательным внешне, чем он сам. Они встречались недолго и расходились навсегда, ослепительные, как две кометы, которые продолжают каждый свой путь к иным мирам, осыпая все вокруг искрами своего блистательного хвоста. «Сьюзен решила, что нам не стоит торопиться», — сухо сказал Мерлин. Похоже, он так и не свыкся ни с тем, что остается с одной и той же девушкой уже несколько месяцев подряд, Не с тем, что эта девушка отвергла его, хотя и временно. У нее много занятий в школе, так что пока мы встречаемся раз в неделю. Я со среды не видел ее. Судя по тому, что сегодня еще только суббота, а ты уже собираешься заскочить к ней, ты так и не понял, что значит «раз в неделю», — прокомментировала Вивьин. Она хотя бы знает, что ты собираешься заскочить к ней в дом ее матери. — Я не ожидал, что буду так скучать, — признался Мерлин, уйдя, однако, от ответа. Это очень огорчает. К тому же я жду до вечера. Все это очень мило, — жизнерадостно вмешалась Руби. Но каким бы унылым ни казался мой ящик с книгами по сравнению со всем этим, я все же должна просмотреть его содержимое, а затем еще и содержимое многих других. Так что давайте, может, уже займемся нашей колдовской бумажкой, чтобы я могла продолжать спокойно работать. «Согласен, — подхватил Мерлин, — что вы подозреваете?» «Пока ничего», — ответила Вивьин. Мерлин хмыкнул, подтянул платье до колен и закрепил его с помощью специальных эластичных петель, пришитых изнутри, затем вынул из сумки дубинку, подбросил ее так, что она дважды перевернулась в воздухе, а потом опять легла ему в левую руку и рассек ее воздух буквально в шестнадцатой доле дюйма от ящика из-под чая. «Готовы?» — спросила Вивьин. «Да готовы уже, готовы», — ворчливо отозвалась Руби. Сделав шаг назад, она подняла правую руку, набрала полную грудь воздуха, но выдыхать не стала. Такова была необходимая подготовка к использованию магии праворуких, которая работала лишь до тех пор, пока ее носитель не дышал. Вот почему почти все праворукие занимались плаванием и дайвингом или хотя бы тренировались задерживать дыхание в глубинах своих ванн, которые, как правило, стояли на львиных лапах. Мерлин вопросительно глянул на Вивьин. «Отец Руби был адмиралом», — сказала ему сестра, и тоже задержала дыхание. Не дыша, она взяла щипцы и вытянула ими бумагу из тайника в книжном переплете. Положив ее на стол, Вивьин взяла вторые щипцы и, необычайно ловко орудуя двумя парами щипцов, сразу развернула старый желтоватый пергамент. Все увидели карту, точнее, фрагмент карты. Судя по тому, что один край пергамента был неровным, фрагмент просто оторвали. «Какой-то сад», — сказал Мерлин. «Что это, XVIII век или позже?» Вивьян кивнула и придавила уголки карты четырьмя шестифутовыми бронзовыми гирьками, похищенными когда-то с почты. Судя по всему, карта, которая лежала теперь перед ними, составляла четвёртую, а может быть и восьмую часть оригинального документа и была с необычайной тщательностью вычерчена от руки. На ней был изображен участок прекрасного сада, вроде тех, которые устраивал в свое время Хамфри Рептон. В северной части карты сохранился уголок крупного строения, окруженного рвом, остальное поглотил разрыв. Переброшенный через ров мостик соединял дом с широкой аллеей, которая вела к отдельно стоящей башне. Надпись, сделанная Каллиграфическим почерком рядом с ней гласило «Башня с часами». Аллея продолжалась строго на юг, упиралась в берег большого искусственного водоема с островком в форме фасолины в центре. На нем был греческий храм, обозначенный как «Храм Дианы». Мост на остров тоже был прорисован так подробно, что в нем с первого взгляда узнавалась копия знаменитого моста в Виньоне, выполненная в масштабе 1 к 10. Для тех, кто его не узнавал, На карте стояла надпись «Мост Сен-Бенезе». К востоку от прямой аллеи не было ничего, кроме деревьев и надписи «Волчий лес». Пространство к западу от нее частично занимал огород, спрятанный за стеной, у которой притаилось несколько ульев, и большой сад с высокой оградой и каменными воротами, подписанными как «Египетские ворота», но при ближайшем рассмотрении выполненными в смешении разных восточных стилей. Через весь сад с востока на запад тянулись сплошные клумбы с розами. По крайней мере, при беглом взгляде цветы на них казались розами. Но вообще Вивиан еще предстояло пустить в ход лупу, чтобы уточнить ботаническую принадлежность этих растений. Южнее клумб, но все еще в пределах садовой ограды, был лабиринт, выстроенный, по-видимому, из кирпича или камня. Его стены тоже покрывали плетистые розы или что-то в этом роде, но, скорее всего, именно розы, поскольку это место именовалось лабиринтом розового двора. «Смотри-ка, сколько статуй вдоль аллеи!» — заметил Мерлин. «И все такие странные!» Вивиан медленно выдохнула, чтобы подготовительная магия покинула ее постепенно. Большой палец ее правой руки теперь едва заметно вибрировал, а не дергался, как раньше. Карта действительно оказалась колдовской, но колдовство в ней молчало. Не чувствуя непосредственной угрозы, Вивен склонилась над пергаментом. «Статуи геральдических животных», — сказала она, в том числе и необычных. «Гиполектрион, Писмайр, Музимон. А вот эту штуку с бивнями, телом верблюда и головой змеи, я не знаю». И «Ипатрил», — подсказала Руби, с облегчением отпуская свою магию. «Надо же, прямо какой-то парад геральдических статуй». Никогда не слышала, что их может быть столько в одном месте. Так, по-вашему, оно реально существует, или это план чего-то неоплощенного? — Я не узнаю его, — нахмурив брови ответила Вивин, и никогда не читала о таком саде. При этих ее словах облачный полог на небе опять слегка разошелся, и солнце не упустило свой шанс заглянуть прямо в окно. Золотистые пылинки снова заплясали в его луче, а карта, лежавшая на столе, Вдруг стало такой отчетливой и свежей, словно ее закончили только что, и на ней даже еще не высохли чернила. В комнате вдруг запахло летом, появилось теплым ветерком, ароматами свежескошенных трав, гвоздики и даже послышалось томное вечернее пение черных дроздов. Праворукие отпрянули от карты, едва удержав тревожный вскрик. — Пчела! — воскликнул Мерлин. «Нет — Нет! — взвизгнула Вивин, но не успела перехватить руку брата. Мерлин уже держал пчелу в правой ладони, сложив пальцы горстью, чтобы не раздавить насекомое. Но едва пчела коснулась его ладони, карта засветилась еще ярче. Мерлин и пчела исчезли, а пергамент на столе погас и начал крошиться по краям, разрушаясь так стремительно, словно ему было не несколько сотен лет, а несколько тысячелетий, и он не мог выдержать напора солнечного света и воздуха. Вивен снова набрала воздуха в грудь, но сначала схватила серебряную шляпную булавку и вонзил ее в верхний правый угол карты, пригвоздив ее к столу. Руби правой рукой в перчатке надавила на левый нижний угол. Их действия остановили разложение пергамента в двух точках, удержав карту на месте и погасив ее внутренний свет. Но два других угла таяли прямо на глазах, пока Вивен не догадался прижать их серебряными щипцами, а угол, который держала Руби, посеребренной бритвой. Руби медленно подняла руку и выдохнула. В небе сомкнулись облака, и солнце исчезло, но карта продолжала золотисто светиться, хотя и очень тускло. «Она еще активна!» — воскликнула Руби. «Необходимо подавить ее как следует, немедленно!» «Сейчас!» — крикнула Вивин. Она бросилась к шкафу, выдвинула ящик и выхватила из него лакированную шкатулку XVII века из папье-маше, в которой хранились посеребренные железные гвоздики той же эпохи. Вернувшись к столу, Вивиан высыпала на него гвоздики, и они сруби принялись крепить карту, загоняя большим пальцем правой руки гвоздики в края пергамента на расстоянии примерно полдюйма друг от друга. Но карта уже уменьшилась. Большой дом полностью исчез, как и почти весь ров. От озера в южной части осталась половина — так что остров и храм Дианы на нем оказались разрезанными ровно посередине. Название леса в восточной части карты потеряло две буквы, огород на западе сжался на треть, а сад съежился до узкой полоски вдоль западного края лабиринта. — Я вижу Мерлина, — сказала Руби. — Он стоит посреди лабиринта. Вивен склонилась над картой и увидела крохотного Мерлина, очень детально прорисованного, Высотой всего в восьмую часть дюйма. «Он двигается?» — удивленно выдохнула она. «Хотя и очень медленно. Я плохо разбираюсь в картах перемещения. Они всегда показывают движение?» «Активированная карта — это фактически окно», — ответила Руби. Мерлин действительно двигался, но так медленно, что его движения скорее походили на дрожь. Правда, в одну сторону. «Смотри-ка, действительно, очень медленно». Наверное, у него и у нас время движется по-разному. — Пойду-ка я лучше за ним, — сказала Вивиан, и уже потянулась незащищенной левой рукой к карте, когда ее остановила Руби. — Нет, ты тоже застрянешь. — Что? Мы же можем выйти. — Нет, это место на карте, оно нигде, — пояснила Руби. Я поняла это, когда прикоснулась к карте, да и передвижение Мерлина, вернее, их отсутствие, это подтверждают. То есть место, конечно, существует, но не в этом мире. И там, где оно теперь, время течет значительно медленнее. Вот почему оттуда можно выйти только через другую карту перемещения. «Ну так я возьму ее с собой», — нетерпеливо сказала Вивьин. «У нас здесь нет таких карт», — продолжала объяснять Руби. «Надо звонить в Лондон или в Торнхаус, пусть пришлют нам одну. К тому же нам некуда спешить. Наш час всего пары минут там. Так что позвоним нашим, посоветуемся. Может быть, кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное». Я ведь тоже небольшой специалист в картах. Ее перебил громкий ляск пожарного колокола, подвешенного на лестнице снаружи, и почти сразу оглушительный грохот и тошнотворный треск, от которого задрожал дом. Надо ли говорить, что пожарный колокол предупреждал вовсе не о пожарах? «Штаб — Штаб-квартира! — крикнула Руби. — Свистать всех для отпора обордажникам! Она бросилась к дверям, но остановилась и оглянулась на Вивинг которая замешкалась у карты. «Свистать всех!» — повторила Руби с мягким нажимом. «Карта никуда отсюда не денется. Для Мерлина внутри пойдут минуты. Идем же!» Вивен пошла за ней к двери. Снаружи уже неслись нестройные вопли и такой грохот, будто кто-то дробил молотом камни, но головка молота не раскалывала каменную поверхность, а отскакивала от нее с металлическим звоном. А за их спиной крошечный Мерлин Сделал четверть шашка по центру лабиринта на карте.